Глава 13. -е. Первые месяцы мы виделись только по выходным и на каникулах. Национальное образование мало озабочено желанием людей быть вместе. Но может и хорошо, что оно нас так испытывает. Каникулы в наших зонах С туризм располосовал на зоны всю Францию, в этом году совпали на целую неделю. Франция разделена на три каникулярные зоны, в каждой примерно одинаковое количество учащихся, «Аникулы в них не совпадают, позволяя всем желающим побывать, например, на горнолыжных курортах и избежать при этом перегруженности дорог». В Ивуаре каждый приезд Матильды на ее красном Peugeot 306 восторженно у Саулбаком. Жаклина и Андре, выйдя из дома, прыгали меньше, но встречали ее с такой же теплотой. Уж они, как никто, понимали, насколько устойчивее жить вдвоем. Чумия являлась, почуяв новости, и испускала что-то вроде уханье, что у лабрадоров, похоже, обозначает радость. Андре называл Матильду доченькой и крепко обнимал. Его собственная доченька, закончив школу при монастыре Святой Цицилии, навсегда исчезла из его объятий. Убак прыгал, бегал, наворачивал круги, лаял, снова встретив такое внимательное к нему существо, усаживался между нами, и руки справа и слева сразу принимались его гладить. Так что жизнь втроем, пусть прерывистая, но потрясающая, потихоньку налаживалась. Несмотря на то, что Убак выглядел довольным общим ходом событий, он не забывал настаивать на своей исключительной значимости, каковая совершенно откровенно пошла на убыль и начал справлять свои нужды в доме, чаще всего у дверей нашей спальни ранним утром. Он обнаружил изрядный вкус, к профагии, сживал веревки для скалолазания, процарапал до дыры гипсокартон и еще не раз проявил таким же милым образом свою ревность, напоминая нам о своем истинном месте и боясь, как бы он не лишился его навсегда. Прежде чем подписаться под контрактом верности и постоянной преданности, собака может показать в один и тот же день одному и тому же человеку, что она в восторге от его присутствия, но нисколько не огорчится, если он немедленно исчезнет. Наша близость была совсем юной, тела переполнены желанием, и мы поддавались ему неожиданно для самих себя в местах, которые оказались доступными для любопытства Убака. Без этих вспышек, если бы мы всегда готовились и заботились о том, чтобы отправить нашего здоровенного Берна куда подальше, когда мы собирались заняться любовью, наша страсть много бы потеряла». Но весьма неожиданно, если не сказать оскорбительно, почувствовать шершавый язык особи семейства псовых у себя на ноге, когда ты пылко и самозабвенно погружен в любовь. Но такова плата за непредсказуемость и отсутствие границы барьеров, когда все перемешивается, образуя при этом всё же причудливую гармонию. И хотя лукавый доктор Сансон сообщил мне, что в стае ведущие самцы имеют право публично заниматься сексом, Я все же спросил у Андре, где ключ от сарая, что стоит между гаражом и садом, чтобы время от времени быть уверенным, что Убак может изучать только брачные игры а лягушек в парке. В конце года Матильду перевели в зону «Б» на юг, теперь она находилась в четырех сотнях километров от нашего, так сказать, главного лагеря, но в противоположной стороне и на нашу совсем юную совместную жизнь стало приходиться гораздо меньше времени. Похоже, что школьная администрация настойчиво требовала от нас с Матильдой ответа, как же мы все-таки собираемся жить дальше. Иногда в конце выходных Матильда сама не решалась попросить меня, но я чувствовал, насколько ей необходимо вернуться в свою пустыню, привезя вместе с собой у Бака, словно частичку нашей совместной жизни, и немного скрасить свою рабочую неделю. Зато у Бак в таких случаях не заставлял себя просить, он просто прыгал в машину Матильды, простота, с какой собаки воспринимают жизнь, Разве не лучшая помощь и лекарство? В большом сердце у Бака мы теперь наравне, я и Матильда. Заднее сиденье откинуто, лобастая голова у Бака упирается в плафон. Он оборачивается, чтобы сказать мне, что не стоит волноваться, и они уезжают. Я машу им до тех пор, пока не теряю их из виду окончательно. Они скрылись за поворотом. И тогда Андре, который деликатно исчез при нашем прощании, приоткрывает дверь. Приглашается только Седрик. Он вертит в руках бокал с вином, объясняет мне, что такое винные слезы и что можно узнать по ним о качестве вина, а еще говорит, что оно утешает от многих бед. Сегодня воскресенье. В понедельник и вторник живешь воспоминания, погрузившись в то, что осталось позади. В четверг и пятницу ждешь, что непременно должно случиться. Среда — самый длинный день на свете. Убак, сказала мне, Матильда по телефону предпочитает горы, а не это море, которое делает жизнь плоской. Наконец, мы поняли, что разлука для нас не посильна, ни сантиметра расстояния, вот к чему мы оба стремимся. Счастье, оно очень хитро устроено, оно требует от тех, кто его выбрал, пожертвовать всем, что не кормит его напрямую. Первой возможной жертвой, о какой мы подумали, была карьера. Мы сможем найти в этой жизни что-то гораздо более интересное, чем подъем по служебной лестнице. Матильда взбунтовалась против устройства, которое всеми своими сложностями мешает нашему, однозначному и непреложному счастью. Она собрала чемодан и переехала ко мне, отказавшись от клеток распланированной жизни. Мы были в том возрасте, когда веришь, что способен скроить жизнь по своему лекалу, и она тебе поддастся и послушается, и твоя задача, не лишенная мудрости, сохранить эту веру как можно дольше. Мы с Матильдой добросовестно поддерживали свою веру наивностью и убежденностью, плывя вперед без руля. Она приехала ко мне с чемоданами, и вот мы живем у Андре и Жаклины на полную катушку. Чудесное время, когда мы ни на секунду не теряем друг друга из виду, когда звонки из ректората — единственные черные тучи на нашем небосклоне. Бюро 124. Мадемуазель серная кислота излагает, какие предусмотрены санкции, что вот-вот будут применены, денег меньше». Выговоров больше администрации, мотор, работающий в двух режимах, очень медленно, если она вам что-то должна, но очень быстро на расправу. Все это безобразие спаивает нас еще крепчее счастье от того, что мы вместе сметает любые неприятности. Как будто для того, чтобы еще больше искривить все прямые, вокруг нас все сдвигается и шатается. Но мы покупаем себе шале, альпийский домик, в местечке, которое зовется шатле. Оно затеряно среди лесов и лугов Бафортена. От него далеко до всего на свете, в том числе и до работы. Там нет водопровода и электричества, домишка трухлявый, покосившийся, а вокруг него бурьян, но зато окна выходят на юг. В лесу водятся лисы и олени, летают ястребы, а вся эта живность для каждого из нас троих совсем не последнее дело. Существа, приступившие к трудной работе, слияние жизни, ростка и сладостно стремятся изъять себя отовсюду и лучшая им союзница, не пощады, природа. Наши будущие семьи ужасались нашим скоропалительным решением. Но мы повзрослели. Сказать себе, что в 30 лет у тебя наступил подростковый кризис, не такая уж плохая новость. Если жизнь ты живешь опаздывая, то, может, не поторопиться к тебе и смерть. Вот классическая психология влюбленности в пору ее расцвета. Разжигать безрассудство безрассудного пренебрегать привычным и ожидаемым, безудержно навлекать на себя нарекания, причиной которым мы сами, хоть себе в этом не признаемся, и которым противопоставляем царственное презрение. В общем, окружающие стремится нас уверить в несостоятельности наших мечтаний, а в нас крепнет уверенность, что никому на свете до нас дела нет, а нам довольны и самой малой малости. Но будем честны, наша уверенность неколебима внутри гнезда, за порогом которого клубятся другие жизни, и где нескончаемая борьба истощает силы ядра, а вовсе не предает ему их. Так будем осторожны с переключателем. И вот мы втроем вместе, насколько это возможно. На неделе я работаю как положено. Матильда и Убак следуют леса вокруг шатле, а вечером делятся со мной своими открытиями. Они нашли водопадик, лисички, лужайку сланями. На Матильду обрушивается все больше громов и молний, и лес для нее что-то вроде маски для партизан. Я трачу массу сил и времени на дорогу, но плюю на это. Обрести свою собственную крепость дороже всего на свете. Дни похожи друг на друга, но ничего не перекладывается на завтра. Мы шагаем рука об руку. Убак втирается между нами, утыкая своей влажной мордой в десять сплетенных пальцев, и мы довольны своим графическим романом и больше ничего от жизни не просим. Сейчас об этом не подозреваешь, и это к лучшему. Но дни нашего непокорства будут самыми счастливыми. На выходные мы отправляемся лазить по скалам, выбирая такие, что стоят у дороги, чтобы Убак мог нас спокойно дожидаться к удивлению и радости других скалолазов. Однажды на Тет-де-Бальм он одолел первые два перехода и дожидался нас на уступе, идущем вдоль скалы под термозащитным одеялом от солнца. Тет-де-Бальм. Гора Массива-Монблан, расположенная на границе Швейцарии и Франции. Следующая связка решила, что повстречалась с Сиети и перепугалась больше Убака. Зима тоже оказалась прекрасным временем года. Утром мы с Матильдой ходили на лыжах, после обеда любили друг друга, а вечером наслаждались макаронами с сыром. Когда мы отправлялись в многодневное путешествие на лыжах с Камусом, мы брали с собой и Убака. Камус. Специальная вставка из ворсистой ткани в центральной части лыж улучшает сцепление с поверхностью. Мы ночевали в палатке. Я сказал Убаку, что каждый альпинист должен сам нести свою еду, таков закон. Но я согласен взять его еду на себя, зато ночью он отплатит нам за это с турицей, обогревая наше жилище, а заодно и нас с Матильдой, лучше, чем горячие источники Манытье. Убак, довольно поворчав, засыпал через минуту и храпел не хуже людей. Утром я видел по глазам Матильды, что она подозревает и меня в пении с субакам. Пес подходит к выходу из палатки, покрытой инием, словно идет на пляж. Мы расстегиваем молнию, и он отправляется дышать воздухом. Мы смотрим на него с восхищением. В этих очень суровых местах ему ничего не нужно, кроме того, чем его уже наделила природа. Он встряхивается, подтягивается и больше ничего, когда как мы, люди, кутаемся в горы гусиного пуха и тренируемся часами, чтобы здесь выжить. Из чего же ты сделан, Умбак? В другое время мы в свои свободные дни подновляем наш домик. Само собой разумеется, что с нашим отсутствующим по чести строительства опытом и скудными финансами мы даже представить себе не могли объема предстоящего нам ремонта. Убак засыпал в полуметре от отбойного молотка или возле накренившейся стены без фундамента, его черная шерсть сидела от побелки, а иногда блестела от льняного масла. Он раскапывал вещи столетней давности и нашел детонатор, а потом подружился с семейством барсуков, решив раз и навсегда не отягощать свою жизнь подозрительностью и антипатией. Вечером, сидя в налобных фонарях около жаровни, мы пили суп из одуванчиков и ели ванильное мороженое, посыпанное шоколадом, если нам, сладкоешкам нужно было продержаться до глубокой ночи. А когда у нас в шале, открытом всем ветрам, было уж слишком холодно, мы пили вино. Жизнь хороша, и чтобы чокаться за ее щедроты, достаточно сидеть рядышком. Потом появились окна вместо дыр, потом свет, а не свечи, потом плита и вода, и эти удобства, появляющиеся постепенно, отделяли нас блаженным чувством, до да чего же здорово жить на этом свете. Убак был все время с нами. Куда бы мы ни отправлялись, он всегда нас сопровождал. Был на виду, но так скромен, что его присутствие становилось почти незаметным. Большая собака с такой бархатистой ловкостью проскальзывала между створок дверей, ножек стола и неизвестных человеческих ног, что все забывали о том, что он рядом. Знал ли он, что это его главное преимущество, благодаря которому он в самом деле был всегда с нами рядом? Неважно, где мы останавливались, в ресторане, на станции или на лугу, Убака вел себя совершенно одинаково. Он или укладывался на наши ноги, осознав, что именно они источник движения, или, быстро оглядев местность, укладывался на перекрестке, через который должно проходить предполагаемое отступление. В обоих случаях полное спокойствие, бок и голова на земле, но один глаз на все вокруг, а другой — на нас. Воспитание у Бака, по нашему ощущению, разумное и гармоничное, могло бы вызвать в нас доверие к идее завести ребенка. Настоящего, который, разговаривает, делает уроки и будет поздравлять нас с днями рождения, Но мы не захотели ни Матильда ни я, сколько бы раз мы об этом не говорили, и нас снова радовало, что и тут наши представления о жизни совпадают. Мы не чувствовали необходимости продлевать нашу любовь созданием новой жизни. Она была сильной, она могла длиться сама по себе. Наша собака не была замещением или отвлечением. Убака взрослел, старел. Если переводить на человеческий возраст, он был теперь старше нас. Если считать, что до этого он был нашим сыном, то теперь становился братом, а завтра должен был стать отцом, и тогда это уподобление выявляло свою откровенную нелепость. Уважение к самим себе и кубаку как к отдельному полноценному живому существу, не нуждалось в такой глупой путанице. Шопенгаур, например, считал своего пуделя Атму своим наследником. В общем-то, как мне кажется, любая добрая мысль может пойти на пользу и человеку, и собаке, но гуманность вовсе не означает, что ты видишь всех только людьми. Мы не представляли себе своего убака и в качестве самца селача, которого кроме голубого ошейника необходимо оплести еще и большим количеством мускулов. У собаки своя жизнь пусть делает то, что ей хочется. Природа не категорична, следуя ей самки, встают на защиту и кусаются, а самцы заботятся и выхаживают. Убак не обделен и индивидуальными свойствами. Он сформирован своим характером и своими собственными экспериментами, своим собственным опытом, Его можно узнать среди миллионов Бернов. Втроем мы представляем собой пару и что-то вроде нашего альтер-эго. Оно рядом с нами, вместе с нами, а заодно с нами. Вместе мы три живых существа, а этим все сказано. Однажды мы хохотали, читая на обертках от шоколада к объяснению и символике цифр. Хохотали, пока не наткнулись на цифру 3. Тут мы прикусили язычок. Серебристая бумажка солила нам идеальное равновесие и неизменный ход времени. Вчера, сегодня, завтра. Похоже, она обращалась именно к нам напрямую. Мы отъявленные атеисты оказались не чуждыми идеи Троицы. Кое-кто называет нас присоединяя к нам убака семьей, но мы бы скорее предпочли называть себя стаей, потому что в стае не обязательны кровные связи, но обязательна взаимная помощь, верности, свобода, в которых не клянутся обходясь без церемоний. Воспользовавшись этой языковой уловкой, мы наделяем себя еще и правом украшать свою жизнь небольшой долей диковатости, какой ей явно не хватает. А если в нашей стае зоологи захотят непременно выделить доминанта, то мы объясним, что для нас это вечность, о которой мы искренне мечтаем. Этим утром я заглянул в кафе спорт дареш Его хозяину Фелисиену за 80, он закладывает черную шариковую ручку за ухо, Блокнот на спиральке кладет в карман большого синего передника и всегда говорит: Четыре сорок, какой бы напиток ты ни заказал. Фелисьен принес мне, как всегда, черный кофе без сахара. Хорошо, когда не изменяешь своим привычкам и снова сидишь все в том же кафе. Еще он принес миску с водой для убака, и кофе и воду на круглом деревянном подносе. Потом оглядел свое крошечное кафе и спросил: А ваша Матильда сегодня не с вами? Со мной, Фелисьенна, ты, я ему как внук, так что я понял, что ко мне он присоединил и у бака. А в целом, на его опытный взгляд, у нас восемь ног, и тогда мы не хромаем. Мы все стали сильнее.